Показания свидетеля. Понятие показаний свидетеля. Показания свидетеля это содержащее, имеющее отношение к делу сведения устная речь, допрашиваемого в порядке статей 187, 192 и 278, 280 УПК лица. которому могут быть известны обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, не несущего уголовной ответственности за события, являющиеся предметом исследования по делу, не признанного потерпевшим, не привлеченного к участию в деле в качестве эксперта или специалиста, правильность отражения которой в протоколе допроса или очной ставки Он готов удостоверить своей подписью. Понятие образующими признаками такой разновидности доказательств, как показания свидетеля, являются следующие положения: первое, показания свидетеля это всегда устная речь; второе, это устная речь лиц. которые не несут уголовной ответственности за события, являющиеся предметом исследования по делу, не признанных потерпевшим и не привлеченных к участию в деле в качестве эксперта или специалистов. Третье. Показания свидетеля могут быть даны только на допросе или очной ставке. Условия и особенности дачи показаний свидетелям. Первое. Показания даются лишь при производстве следственного действия, а значит только после возбуждения уголовного дела. Второе. На дачу показаний свидетель уполномочен вне зависимости от его возраста. Однако для несовершеннолетних свидетелей в законе закреплено специальное правило. При допросе свидетелей в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя и при допросе свидетелей в возрасте от 14 до 18 лет, вызывается педагог. Третье. перед получением показаний следователь, дознаватель и другие удостоверяется в личности свидетеля, разъясняет ему права, обязанности, ответственность, а также порядок производства допроса. Четвертое. Следователь устанавливает отношение свидетеля к обвиняемому, подозреваемому и потерпевшему. и выясняет другие необходимые сведения о личности допрашиваемого. Пятое. Свидетель вправе давать показания в присутствии адвоката. Требования к порядку оформления показаний свидетеля в уголовном процессе. Показания свидетеля заносятся в протокол, который составляется с соблюдением требований, предъявляемых к протоколам всех следственных действий. В протокол следственного действия, иногда со слов допрашиваемого, заносятся сведения об его личности. Своей подписью Он удостоверяет факт ознакомления его с правами, в том числе с предусмотренными статьей 51 Конституции РФ обязанностями предупреждения об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а также разъяснение порядка производства допроса. Дача показаний по существу дела начинается предложением свидетелю рассказать все ему известное об обстоятельствах, в связи с которыми он вызван на допрос. Показания свидетеля записываются от первого лица и по возможности дословно. Свидетелю нельзя задавать наводящие вопросы. По решению следователя при даче показаний свидетелем может быть применено фотографирование, аудио и или видеозапись, киносъемка. По окончании дачи показаний протокол предъявляется свидетелю для прочтения или по просьбе свидетеля оглашается следователем. Свидетель имеет право требовать дополнения протокола и внесения в него уточнений. Эти дополнения и уточнения подлежат обязательному занесению в протокол. По прочтении протокола свидетель удостоверяет, что показания записаны правильно. О чем делается отметка в протоколе перед его подписью? Если протокол составил несколько страниц, свидетель подписывает каждую страницу в отдельности. Полный текст показаний подписывается свидетелем, следователем и всеми иными участвовавшими в допросе лицами в конце протокола допроса. Оценка показаний свидетеля. Показания свидетеля это источники доказательств. Они должны быть оценены и проверены. Свои выводы компетентный орган строит на анализе. Первое. Личности самого свидетеля, свойств его памяти, психического и психологического состояния, возраста, здоровья, определенного опыта. темперамента, склонности к преувеличению или преуменьшению увиденного и тому подобное. Второе. Природных условий, при которых он воспринимал явление: Времени, места, погоды, освещения, видимости, слышимости, продолжительности восприятия, расстояния до объекта. Третье. Размера промежутка времени, который прошел с момента, когда лицо воспринимало явление. Четвертое. Обстановки дачи показаний. Никакие доказательства для суда, прокурора, следователя и дознавателя не имеют заранее установленной силы. При оценке показаний устанавливается их относимость, допустимость и достоверность. Показания свидетелей – это равнозначные другим источникам сведений доказательства. Между тем, практика показывает, что самый добросовестный свидетель вполне может сообщать не отвечающие истине сведения.